— Право, ну. Да я, знаешь ли, ты, когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел. Протухлая, видно, была. Кособокая какая-нибудь. — Нет. Как следует, девица. А как она, не шей ты мне, матушка, пела? Так пела, так пела. Она-то пела. Да подпеватель-то был плохой. Нет, я, кажется... Порфирий Владимирович недоумевал. Он не прочь был даже поподлечить, показать, что и он может в парочке пройтись. В этих видах он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять в Евпраксиюшку за талию. Но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула. «Говорю честью, уйди, домовой!» «Не то кипятком, ошпарю «И чаю мне вашего не надо! Ничего не надо!» И что, вздумали, куском попрекать начали. «Уйду я отсюда, от тех Христос уйду!» И она действительно ушла, хлопнув дверью и оставив Парфирия Владимировича одного в столовой. Иудушка был совсем озадачен. Он начал было сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея. «Нет, это -к нельзя, надо как-нибудь это устроить». «Сообразить», — шептал он в волнении, расхаживая взад и вперед по столовой. Но именно не устроить, не сообразить он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставал его врасплох. Едва начинал он соображать, как целая масса пустяков обступала его со всех сторон, и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Лень какая-то обуяла его общая умственная и нравственная анемия. Так и тянула его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которую он мог перестанавливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, словом распоряжаться, как ему хочется. И опять целый день провел он в полном одиночестве, потому что Евпраксиюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки на время как будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила. Надо как-нибудь устроить. Надо. Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве. Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью, и сверкала лужами. Но все то представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдие, хотя везде все двери были настежь. В доме тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки, вроде отдаленного хлопаньей дверьми. Вот бы теперь невидимкой обратиться, хорошо, да подслушать, что об нем хама в отродье говорит». Понимают ли подлецы его милости? Или, может быть, за его же добро, да его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайлота пихай, все мало, все как с гуся вода. Давно ли, кажется, новую катку с огурцами начали, а уж? Но только что он начал забываться на этой мысли, только что начинал соображать, сколько в катке может быть огурцов, И сколько следует при самом широком расчете положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты. И что ведь? Даже не спросилась, ушла, думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятиям, в эту минуту соловьем разливалась Евпраксиюшка. Но вот и обед подали. Порфирий Владимирович сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп. Он терпеть не мог суп без ничего, но она сегодня нарочно велела именно такой сварить. и попуту до смерти тошно, что она к нему напросилась, думается ему.